этого противоречия не удается избежать почти никому. И Либо ты рискуешь стать таким реликтом для новых поколений, либо превращаешься в своеобразного приспособленца, который пытается обмануть время, изображая из себя не того, кем на самом деле является. Оба случая достаточно печальны. Процесс творческого старения и умирания идет постепенно. Изподлой, порой незаметно для самого деятеля искусства. Творческая смерть не происходит в одно мгновение. Её не зарегистрируешь актом, как это делают доктора, когда пресекается человеческое существование. Иной корефеей даже и не подозревает о собственном небытии и продолжает вовсю писать или лицедействовать, рожать неживых детей. Этому самозаблуждению, заблуждению, поразительной слепоте, не оценить себя трезво, способствует произведения, созданные когда-то помогает славное прошлое, которое, как шлейф тянется за создателем и не дает ему возможности поставить точный диагноз самому себе. Об этом и еще о многом другом размышлял я, снимая вокзал для двоих. Сценарий, к сожалению, давал повод для таких раздумий. Сама фабула, сюжетный ход не противоречили жизненной правде. А диалоги, написанные в освоенной нами иронической манере, привычные интонации были местами и архаичны, и неправдивы. Конечно, мы недостаточно знали социальную среду, в которую вторглись. Мы знали ее как бы по касательной, а не изнутри. И в этом тоже причина приблизительности диалогов. Для преодоления этого недостатка который я перед съемками инстинктивно чувствовал, но сформулировать четко еще не мог, я стал набирать актеров, которые были выходцами из нужных слоев общества. Участие Людмилы Гурченко в картине было необходимым еще и по этой причине. Ее происхождение, социальное окружение детства, доскональное знание провинциальной жизни, умение показать окраинную интонацию оказались неоценимы. Она в какой-то степени играла эту женщину окраенной, но в какой-то степени и была ею. Провинциальная русская баба, часть ее богатой и сложной натуры. Каждая съемка начиналась с того, что выяснялось: артистам трудно произносить наш текст в том виде, как он написан. Диалог сцены эпизода нужно корректировать, изменять, кое-что выбрасывать, что-то дописывать. Брагинский не мог, к сожалению, бывать на съёмках. Я с артистами переделал диалоги без его участия. Хорошо, что в моем лице соединялись и режиссёр, и один из авторов сценария. И в результате при прежнем сюжете, при тех же образах, что выписаны в сценарии, персонажи говорят иной раз другие слова. Такой случается иногда в кинематографической практике, но в моем опыте, тем более с нашим собственным сценарием, подобное произошло впервые. В выборе исполнителей по социальному признаку было лишь одно исключение Никита Михалков в роли железнодорожного проводника Андрея В этом образе хотелось показать тип, который, как нам казалось, еще не получил в то время своего полновесного экранного воплощения. Андрей Жлоб, чувствующий себя хозяином жизни, хваткий, напористый, энергичный, удачливый, не лишённый обаяния парень. Таким мы видели этого героя. Тип, думается, был угадан верно, но характер был лишь намечен. В наши дни эти крутые ребята стали президентами банков, генеральными директорами совместных предприятий руководителями концернов, одним словом, финансовыми воротилами. Авторская тенденция в изображении героя прочитывалась сразу, но не хватало этой роли конкретности.